Но, увы, ребенок учится земной речи через подражание, и шансов услышать ответ на главные вопросы бытия у нас уже нет. Пожалуй, самые сложные интеллектуальные действия на Земле — это разговор с трехлетним. Мы обязаны признаться, что чаще всего делать этого не умеем, ибо не обладаем достаточной глубиной мышления. Нам не хватает парадоксальности во взглядах. Нам не хватает самостоятельности, непредсказуемости, ибо мы излеченные —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 мыслящее стереотипно и полезно. Что с этой точки зрения означали в тоталитарной коммунистической системе фразы «Родился еще один советский человек» или «Каждый советский человек» или «Все советские люди как один»?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 Данечка-малыш трех с половиной лет смотрел видеокассету, где снят его папа в таком же возрасте. На вопрос, где был сам Данечка, когда его папа был таким маленьким, малыш ни на секунду, не задумываясь, ответил «На другой кассете». Это философия. Этот же малыш очень удивлен некоторыми странностями языка. Почему, например, купаться, но не плаваться, укрыться одеялом, но не уснуться?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 Но ведь курочка Ряба не сказка, а ошибочно принятая за нее мудрая философская притча. Если с этим не согласиться, то смысл курочки как сказки выглядит по крайней мере нелепо. И вправду, однажды в жизни свершилось чудо. Курочка снесла не простое, а золотое яичко, то есть создала произведение искусства, слиток золота яйцеобразной формы, совершенной обработки. Но представьте себе, скажем, яйцо Фаберже,